Единение в грехе Выше уже упоминался клич Маугли «Мы одной крови, вы и я». Пользуясь религиозной терминологией с понятными оговорками, можно сказать, что клич Маугли есть призыв к единению всего живого в Боге, создающий чувство причастности, единения в жизни. Чувство же сопричастности в Боге? означает стремление к единению с чем-то высоким, зовущим к совершенству. Инвектива, прежде всего табуированная, тоже, как мы видели, создает чувство сопричастности. Но в той же терминологии эта сопричастность равнозначна единению в грехе. Если угодно в дьяволе. Рядовой сквернослов ищет единение с таким же, как он, ни в коем случае не выше, Переходя на другой язык, можно сказать, что матершинник с помощью мата к своему полному удовлетворению обнаруживает, что он и его собеседник находятся в карнавальной атмосфере всеобщей тотальной дерьмовости. Таким образом, в инвективе значительная часть народа находит способ объединиться на основе всеобщей враждебности, ощущения собственной грязности и гнусности. Данная точка зрения, казалось бы, противоречит тому очевидному факту, что повальная инвективизация речи захлестнула не только Россию, которой многие десятилетия не безуспешно навязывался атеизм, но и Америку, в которой атеизму сегодня рассматривается чуть ли не как моральное уродство, и число атеистов незначительно. Можно предположить, что ответ на вопрос заключается как раз в этой поголовной религиозности американцев. Религиозность в США стала общим местом, затерлась, перестала восприниматься как духовное спасение, как средство избежать бесконечной крысиной гонки за материальным благополучием. В этой гонке, при всей несомненной привлекательности материального благосостояния, средним американцам овладевает чувство потерянности и растерянности. Нередко он сам этого не осознает. Но об этом неумолимо свидетельствуют соответствующие психологические исследования. К этому можно добавить и тот факт, что отношения к сквернословию в США и ряде европейских государств заметно отличаются больше и сравнительно с Россией свободой употребления, о чем ниже будет сказано подробнее. И при всем том, кое в чем положение с инвективизацией речи в России и США – оказывается драматически сходным. Место американского гнетущего изобилия в России заняла сначала официальная коммунистическая, большевистская идеология, а после ее падения всеобщая разъединенность, ощущение потерянности, несчастности, желание хоть чем-то заткнуть пробоину. Ощущение всеобщей дерьмовости оказалось здесь как нельзя более кстати. Займемся теперь собранными из самых разных источников сведениями о том, какими средствами пользуются разнообразные народы, чтобы выразить свои отрицательные эмоции. Как говорится, все мы люди, все мы человеки, то есть ощущаем свое пребывание в этом мире одинаково или не одинаково. Сейчас мы увидим, насколько в этом отношении мы своеобразны и изобретательны, К сожалению, в ряде случаев оказалось невозможным избежать ряд повторов, ведь выше уже приводился ряд примеров и сравнений из разных языков.